Семьдесят. Про родину и всякую брехню. Рассказывают, уверяют, и так было написано в газетах, что его нашел пастух. Пастух гнал своих овец через выжженные солнцем поля в провинции Бургас, и там лежал разложившийся и наполовину обглоданный зверьем труп. Как заявил пастух гвардейцам, Рядом с трупом лежал пистолет. Министр внутренних дел счел это обстоятельство достаточным, чтобы утверждать, будто речь идет о самоубийстве. Тип оружия указывал на связь погибшего с это В его кармане гвардейцы обнаружили удостоверение личности на чужое имя. Вечером в теленовостях показали фотографию. В поселке все и сразу его узнали». Пачи в личной беседе сообщил Хуане и Хосечо, что организация уже давно не имела никаких сведений о Хокине. — Вы должны приготовиться к самому худшему. Гроб привезли накрытым баскским национальным флагом. Дождь и зонты. — Полицейские убийцы! — хором скандировали на улице сотни глоток. Хокину устроили многолюдные похороны. Собравшиеся пели песни, подняв вверх сжатый кулак и обещали отомстить. Потом его похоронили. А летом, во время местных праздников, огромный портрет Хокина висел на балконе мэрии. Его родители были раздавлены горем. Мясная лавка несколько дней была закрыта. Но если Хуани мало-помалу стала приходить в себя, загоняя боль внутрь, а утешение искала в молитве, то Хосечо погрузился в глубокую депрессию. Так, во всяком случае, говорили люди. Кто именно? Их соседи, а также Хуани, которая в те дни пару раз заглядывала к Мирен, чтобы выплакаться». Она рассказала, что Хосечо постоянно молчит, часами лежит в постели и нет никакой возможности заставить его подняться. Они договорились, решили, что Хошану надо пойти навестить Хосэчо, побеседовать с ним, и кто знает, может, мужской разговор поможет ему встряхнуться. Хошан, вернувшись вечером домой... Ты уже раз посылала меня к нему, и для меня это была сущая пытка. Он брюзжал, шипел, чертыхался. Вздорные бабы пристали, как банный лист, лезут, куда их не просят. А Мирен, распахнув окно настиж, с самым невозмутимым видом продолжала обваливать в сухарях и жарить рыбу. Она не перебивала его, словно дожидаясь, когда в часах закончится завод. Позднее в постели. «Слушай, ну, если уж так не хочешь, не ходи. Завтра скажу Хуане, что ты отказался. Вот и все дела». «Да замолкни ты, наконец! И так и сдергала меня нынче!» И он опять пошел к Хосэчу. Но всю дорогу бурчал что-то себе под нос. Знал, боялся, что тот другой устроит сцену со слезами, как и в первый раз. «А я что, железный?» До закрытия лавки оставалось совсем немного. Ни одного покупателя там уже не было. Запах сырого мяса, запах жира. Хосечо стоял за прилавком в белом фартуке, забрызганном кровью и, едва увидев гостя, разрыдался. У него ходили ходуном плечи, он громко и гортанно всхлипывал. Потом, здоровый, крепкий, кинулся обнимать Хошиана, а тот хлопал его по широкой спине, пытаясь вот так на свой манер успокоить. «Мать твою, Ростак так и разэдок! мать твою!» и никак не мог сообразить что еще тут можно сказать он хотел отыскать нужные слова но на ум приходили только крепкие выражения да башба при этом он отнюдь не был уверен что произносит их с подобающим видом и подобающим случаю голосом кроме того с хосечо они приятельствовали это да но не сказать чтобы были близкими приблизкими друзьями чего нет того нет Другом Хошиана был Чато, настоящим другом, хотя они теперь и не разговаривали. А с мясником, который никогда не заглядывал в бар, чтобы сыграть партию в мус, да и велосипедом не увлекался, отношения у него не были ни доверительными, ни по-настоящему искренними. Хосечи решил закрыть лавку чуть раньше обычного. Он попросил Хошана опустить снаружи металлические желези, потому что не хотел, чтобы кто-то из прохожих видел его в таком состоянии. Потом, уперев руки в боки и подняв унылый взгляд к потолку, начал понемногу успокаиваться. Вскоре он положил свою огромную руку хошану на плечо, словно давая понять, что теперь он вполне способен вести разговор. «Я ведь так и думал, что ты придешь!» «Это козни наших с тобой жен! Видишь, вот опять к тебе заявился! А что тут надо говорить, ума не приложу!» «Наконец хоть кто-то не врет мне в глаза! За что я тебе от всей души благодарен!» Хозяин лавки провел гостя в подсобное помещение и указал на стул. Достал из холодильника и предложил какой-то напиток — «Должно быть, безалкогольный. Может, съешь чего-нибудь? Ну, тогда ты уж без церемоний. Ступай к прилавку и бери, что хочешь сам. На свой выбор. Правда, хлеба у меня нет». Хоша, от всего отказался, а вот приглашение сесть принял. «Только не вздумай меня утешать. И если у тебя в голове осталась хоть капля мозгов... Немедленно отправляйся искать своего сына во Францию, куда угодно. Хватай за шкирку, дай по морде и тащи домой, или даже сдай в полицию. Молись, чтобы его как можно скорее арестовали. Да, он попадет в тюрьму, зато ты не потеряешь сына, как я потерял своего». Хошиан сидел на стуле, и на лице его застыла подобающая случаю мина. Они ведь мне даже похороны подготовить как следует не дали, как клещами вцепились в покойника и разыграли вокруг него весь этот патриотический спектакль. Им же очень кстати пришлась его гибель, чтобы использовать ее в политических целях, понимаешь? Так они используют и нас всех тоже, а ребята наши все равно, что бараны. Да, бараны они и есть, доверчивые простаки, и твой Хосе Мари такой же. Им запудривают мозги, дают в руки оружие и вперед, иди убивай. Мы у себя дома никогда не говорили про политику. «Меня самого политика вообще не интересует, а тебя интересует?» «Нахрена она мне сдалась?» «Им забивают головы дурацкими идеями, а поскольку они еще молодые, то легко попадаются в сети. И потом каждый мнит себя героем только потому, что у него есть пистолет». Но ведь не думают своей башкой, ради чего все это. Хотя, в конце концов, в качестве награды их ждут тюрьма или могила. Они бросили работу, семью, друзей. Все бросили, чтобы выполнять приказы кучки ловкачей. И чтобы сеять вокруг горе. Оставлять после себя вдов и сирот. Надеюсь, ты не станешь повторять это на людях, а? Я где угодно буду повторять то, что считаю нужным. Они устроят тебе веселую жизнь. У меня был сын, и я его потерял. А какой еще жизни ты толкуешь? Посмотри на Чату. С ним уже никто не разговаривает. А вот ты взял бы и начал разговаривать. Ты ведь его друг. И тогда со мной поступят так же, как с ним». «Это земля лжецов и трусов! Короче, Хошан, послушай моего совета, брось все эти глупости и поезжай искать Хосе Мари!» «Это не так просто, как тебе кажется. Если бы я раньше знал, где найти Хокина, я бы донес на него в полицию!» И теперь у меня был бы сын, пусть он и сидел бы в тюрьме Плевать мне на то, перестал бы кто-то со мной разговаривать или нет Из тюрьмы когда-нибудь да выходят Из могилы не выходит никто и никогда Они проговорили почти целый час И Хошиан покинул мясную лавку, понура повесив голову «Еще недавно он собирался пойти в пагуэту и поиграть в карты. Нет, вряд ли я смогу думать об игре после того, что сказал мне Хосечо. Он направился домой, неся пакет с колбасой, который всучил ему мясник. Мирон с удивлением. «Что-то ты очень скоро вернулся. Встряхнул его хоть немного. Где там? Встряхнешь его, пожалуй, зато он меня тряханул как следует, совсем из колеи выбил, и больше не вздумай посылать меня к нему».